Сергей Попов Перед самым вылетом с Востока приятель-магнитолог подарил Попову бутылку спирта. Лучше бы сам ее выпил. Всю ночь Сергей Попов просидел с Мишкой Седовым. День проспал. А вечером выбрался из дома подышать свежим воздухом. Нет, Аби. Ушла. Жалко. Друзей не проводил, не помахал рукой с барьера. Долго проклинал он ту самую бутылку. Неприятности начались с разговора в кабинете начальника экспедиции. Макаров и начальники отрядов слушали внимательно, задавали вопросы, уточняли. Того, чего Попов опасался, не произошло. Никто не осуждал его, не упрекал за то, что он выбрал самолет, Прочитанное вслух письмо Гаврилова подтверждало, в обратный поход пошли только добровольцы, и никаких претензий к тем, кто улетел у него, нет. «А Сомов и Задирако почему все же остались?» поинтересовался Макаров. «Никитин нажал», — ответил Попов. «Уговорил в последнюю минуту, а тебя не уговаривал?» «Нет, а то бы я тоже остался». Выпалил и покраснел. Глупо прозвучало, по-мальчишески. Никто, однако, не усмехнулся, будто не слышали. — Мне идти? — тоже не самый умный сказал. Начальство лучше знает, когда отпустить. — А куда собираешься идти-то? — Макаров на этот раз усмехнулся. — Куликов, возьмешь его к себе? — Обойдусь, — коротко ответил начальник аэрометеоотряда. Кто берет Попова? Я беру, пробасил Сорокин, заместитель начальника по хозяйственной части. На камбус мыть посуду. Чего? Попов не поверил своим ушам. Заметано. Макаров кинул. Иди, Попов. Шутите, Алексей Григорьевич. Можешь идти. Вышел, как с ног до головы оплеванный. Снял шапку, подставил сырому ветру разгоряченную голову. «Он, Сергей Попов, штурман четырех трансантарктических походов, будет кухонным мальчиком Дудки. Тогда и начал проклинать подаренную бутылку спирта, из-за которой проворонил опи. «Хлопнул бы на стол заявление, и будьте здоровы!» Не было еще такого, чтобы один человек за всех мыл посуду. Каждый отряд по очереди обслуживал камбус. Значит, решили наказать, отомстить за то, что не улыбается начальству, как другие. Кто другие, в голову не приходило, но было ясно, что они наверняка имеются. Еще пожалеете о Сереге. Сутки валялся на койке в пустом доме. Из транспортного отряда один Мишка Седов в трех комнатах жил. Курил одну сигарету за другой... Утром следующего дня явился на камбуз. «Чего делать?» — буркнул, не глядя на шеф-повара Петра Михайловича. «Работа у нас непростая, не всякому уму постижимая», — с обычными своими вывертами запел повар. «Запамятовал? Ты по каким наукам главный у нас специалист? Брось трепаться, Михалыч. Высшую математику знаешь? Ну, и дальше что?» Тогда прикинь, сколько воды нужно натаскать, нагреть, чтобы выдрыть два котла и десять штук кастрюль. Сплюнул от злости Попов и отправился за водой. Попов не слукавил. Подойди к нему, Валера, попроси, оставайся, Серега. Остался бы. Ноги не шли в самолет. На каждом шагу оборачивался, прислушивался. Не зовет ли кто? Но никто не звал. Даже проститься не пришли. Ой, как не хотелось улетать одному. Самолюбие заставили и обида. Васе и Пете поклонились? Ему нет. Почему? Любили ее больше. Ну, Пете, положим, ангелок без нимба, его всякий погладит. А с Васи близок разве что его кошелек. Кто на стоянках в импорту не считал валюты, Для ради приятелей. Он, Серега. Кого ни минуты в покое не оставляли, теребили. А дальше что было? Серегу. Кому из штурманов батя верил больше всего? Ему, Сереги. Так почему же не подошли, не сказали по-человечески? Брось, репеницы, кореш. Поползем вместе. Ломал голову, не мог понять, почему им поклонились, а ему нет. Между тем, никакого секрета здесь не было. Иной человек при первом знакомстве не нравится и даже вызывает антипатию. Он как бы присматривается к новым товарищам, не торопится лезть в компанию и потому кажется высокомерным, много о себе мнящим. Но понемногу обнаруживается, что это вовсе не высокомерие, а сдержанность и скромность, высокоразвитые чувства собственного достоинства. В деле нет лучше таких людей. И уважение товарища приходит к ним не сразу, зато надолго и прочно. Другой же с первой минуты любимец. Он не ждет, пока его примут. Сам входит в компанию, заражает всех своей жизнерадостностью. Не человек, а дрожжи. Распахнутая душа. Залезай, для всех места хватит. Но проходит время, и выясняется, что этот внешний блеск — мишура, пленка сусального золота, под которой скрывается обыкновенная железяка. А жизнерадостность, веселость новичка, колокольный звон, отгремел и исчез, оставив после себя пустоту и былое очарование уступает место равнодушию, которая тем глубже, чем больше обманулись товарищи в своих ожиданиях. Таким был Сергей Попов. Но он этого не знал, так как размышлять, копаться в причинах и следствиях не привык. Жизнь, пожалуй, ни разу не оборачивалась с нему сложной своей стороной. Повидал он немало, бывал во всяких передрягах, но обычно за чьей-нибудь широкой спиной, и потому легкость в мыслях и порой разгульная лихость не мешали ему лавировать меж многих подводных камней, встречавшихся на его пути. Парень Серега был, в общем-то, не вредный, а штурман просто хороший, иначе Гаврилов не брал бы его третий поход подряд. Веселый, никогда не унывающий, Серега мог в трудную минуту снять напряжение, немудренной шуткой, не обижался на критику, стряхивал ее с себя, как попавший под дождь кот стряхивает капли воды, и лишь в работе серьезно. Далеко не безразличен был к оценке своего штурманского ремесла. За исключительное умение точно определяться ему прощались и безудержное хвастовство и цинизм, От которого коробило даже воспитанных не в цветочной оранжереи походников, и неразборчивость в средствах. Простительное, когда Серега, например, стащил со склада три бутылки шампанского на день рождения бати, и потом обезоруживающе признался в этом, и непростительное, когда дело касалось женщин. Даже Ленька, сам не святой, Испытывал неловкость, слушая откровения штурмана. А Алексей однажды вспылил и в резкой форме сказал, что если Серега не заткнет фонтан, пусть пеняет на себя. Так что отношение к Попову было двойственное. Его очень ценили как штурмана и не очень как человека. К третьему походу Попов наконец заметил это, Но самокритичности в нем не было ни на грош. И плохо скрываемую товарищами иронию штурман воспринял как зависть. Его шутки стали злее и не вызывали больше улыбок. А бахвальство, когда-то казавшееся забавным, раздражало. Прежде когда Серега с точностью до ста метров выходил к очередному гурию и радостно хлопал себя по бедрам, восклицал, Такого штурмана поискать надо, а, братва?» Все дружелюбно смеялись над его наивным самодовольством. А в последнем походе не смеялись, потому что Серега теперь уже не просто бахвалился, а подчеркивал свое превосходство, убеждал товарищей в полной их от него зависимости. Особенно обидно высказался он на Востоке, когда Гаврилов предложил каждому сделать выбор. Сам батя тогда вышел, чтобы не давить авторитетом, не мешать людям принять ответственные решения. Поговорили, поспорили. «Чё там болтать попусту? Все равно полетим», — заявил Попов. «И обсуждать нечего». «Это почему?» — осведомился Валера. «А потому что лично я лечу». «Ну и что из этого следует?» «А то, что без меня вы через сто километров будете звать маму!» И засмеялся, весело обводя товарищей глазами, как бы приглашая их оценить его остроумие. «Ты умеешь ходить?» — спросил тогда Игнат. «Ну?» — насторожился Попов. «Вот и иди, сам знаешь куда!» Так что никакого секрета здесь не было. И еще одно опасение Попова не оправдалось. Положение его оказалось вовсе не таким уж унизительным. В экспедициях никакая работа не считается зазорной. Даже начальники отрядов дежурят по камбузу, подметают полы, когда подходит очередь. И то, что теперь за всех мыл посуду Попов, вовсе не роняло его в глазах товарищей. Кого-кого о Попова. Никто не позволил бы себе обвинить в трусости. Немногие могли похвастаться четырьмя походами, вернее, тремя с половиной, и зимовкой на мысе Челюскина, где Серега самолично уложил двух медведей-людоедов, одного из карабина, другого раненного ножом, и километра четыре протащил на себе истекающего кровью метеоролога. Уловив сочувствие... Попов воспрянул духом, стал изображать из себя жертву несправедливости и мыл тарелки с видом низвергнутого с престола короля. По вечерам играл на бильярде, резался в козла, вызывающе отворачивался, когда мимо проходил Макаров, и ронял реплики, из которых следовало, что начальство еще пожалеет о своем самоуправстве. Но так продолжалось недолго. Дни через десять в Мирном только и говорили о том, как Синицын подвел Гаврилова, о сгоревшем балке Савостикова и небывалых морозах на трассе. Подобно морякам и летчикам, полярники крепко спаяны священным законом взаимопомощи и тяжело переживают, когда обстоятельства не позволяют выручить товарища из беды. Повсюду и в рабочих помещениях, и в ковид-компании, в жилых домах. Положение поезда Гаврилова стало основной темой разговоров. Искали виновных, прикидывали шансы походников и с горечью соглашались, что шансы эти невелики. Что ни день предлагали Макарову проекты. Вернуть опь и наладить самолеты. напрасные затея. Даже 60 градусов для Ил-14 — предел. Приказать Гаврилову вернуться на восток — тоже плохо. На подходах к востоку уже 77. Тягачи совсем встанут. Сделать попытку расконсервировать Комсомольскую и переждать до октября — безнадежно, не хватит топлива и продовольствия. Пойти навстречу поезду — не на чем. Тягачей в Мирном нет. Все в походе. А на двух тракторах без кабин и одном ходе на купол не пойдешь. Первая же порядочная пурга погубит. Макаров дневал и ночевал на радиостанции. Дважды в день вел переговоры с Гавриловым. Восток и Молодежная, Новолазаревская и Берлинсгаузена замерли в ожидании, неотрывно следя за судьбой похода. Десять человек погибали, и весь мир не мог им помочь. Но не имел он такой возможности. Оборвись, ботискав Мариинскую впадину, и то легче было бы придумать, как его спасти. И отношение к Попову стало меняться. Сначала по-мирному прокатился нехороший слушок, что Серега знал про топливо и потому сдрейфил. Многие качали головами. Какой, серёги резон было скрывать такое от бати? Но свое дело Слушок сделал. Четно Попов сыпал проклятиями в адрес Синицына. «Убью плеваку вот этими руками!» Четно клялся и божился, что ничего не знал. Слушали его все более недоверчиво. Если не знал, почему тогда оставил поезд, улетел? Очень трудно, почти невозможно было убедительно ответить на этот вопрос. Мишка Седов советовал, не суетись и не брызгай слюной. Выступи на собрании и расскажи, как, что произошло. Напомню, что никогда Попов не намазывал лыжи от драки. Не решился повиниться перед людьми. А когда готов был это сделать, стало поздно. Срок прошел. Вокруг образовался вакуум. Был один эпизод в жизни Попова, который остался рубцом в памяти. Лето после одной из экспедиций он провел в Крыму. Хорошо провел, полноценно, как говорится, заслуженно отдохнул. Но не в этом дело. Из Крыма он собрался к родителям залететь. Старики обижались, полтора года не виделись. Послал им телеграмму, что вылетает таким-то рейсом. Но устроил в аэропортовском ресторане отвальную приятелям. Малость перебрал и объявление посадки прозевал. Размахивал билетом, совал почетные полярные документы. Бесполезно. Товарищ, посадка окончена. Полетите следующим рейсом. Подумаешь, дела. Следующим, так следующим. Прилетел. Явился домой. Отец лежит в постели с кислородной подушкой. Мать вся в слезах на кушетке. Врач, соседи, кутерьма. Испугаться не успел. «Сыночек! Живой!» С криком бросилась к нему, обнимали, обцеловали всего. Оказалось, при заходе на посадку разбился тот самолет, на который он опоздал. Попов чуть не помешался от такой удачи, от подаренной ему жизни. Сколько раз сам себе спасал жизнь, не считал, то ведь сам, а этим случаем ужасно гордился и без конца о нем вспоминал, смакуя детали. — Есть у меня один знакомый, — заметил как-то Гаврилов, — очень прилично зарабатывает, большие премии за изобретение получает. Человек как человек, не щедрый, ни скупой, обыкновенный. И вдруг выиграл по лотерее мотоцикл. Но просто ошалел от счастья. Пять мотоциклов мог купить. Не обеднел бы. Но ведь этот дармовой с неба свалился. Так и ты со своим самолетом. Люди-то погибли, эх ты. Пропустил Попов батин укор мимо ушей. А теперь вспомнил и поразился совпадению. Уж очень похожи они оказались, та история и нынешняя. С той лишь разницей, что тогда жизнь ему подарил случай, а теперь дезертирство. Дезертир. Никто не бросил ему в лицо этого слова. Но с того дня, как по-мирному разнеслось «Батя умирает», Попов не слышал, видел в глазах людей это хлесткой, как удар кнутом обвинения. И хотя батя выжил, Попову стало ясно, отныне вину за любую неудачу походников будут возлагать на него. Причина? Даже искать не надо, наверху лежит, с ярлыком приклеенным. Сбежал, оставил поезд без штурмана. Коснись это кого-то другого, он, Попов, наверняка думал бы так же. Древнее, как мир истина, людям нужен козел отпущения. Все знали, и он лучше других. я за Комсомольской кончилась, и поезд отныне ведет Маслов. Батя тот кое-как еще мог определиться, а Борис штурман Липовый. К тому же и солнце скрывается, а звезды и для Бати, и для Бориса книга за семью печатями. Не выйти поезду к воротам. Попов перестал на людях курить. Услышал однажды, а у них все куриво сгорело. Перестал по вечерам ходить в кают-компанию. Как-то взял кей, и от бильярда отошли все. Перестал смотреть кино. Тесно, люди один на другом сидят, а вокруг Попова места пустуют. Радисты, к которым он бегал по пять раз на день, не желали по-человечески разговаривать, садились сквозь зубы неразборчиво. В завтрак, обед и ужин Макаров зачитывал сводки от Гаврилова и мойщик посуды физически ощущал, как десятки взоров обращаются в его сторону. Даже Мишка Седов, друг, приятель, с которым два похода хожено, являлся домой только ночевать, раздевался и подушку на голову. За свои 34 года Попов привык к тому, что люди относятся к нему по-разному. Одних покорял его легкий взгляд на жизнь, других отталкивал. Одни навязывались ему в друзья, другие сторонились. Любили и ненавидели, были равнодушны и нетерпимы. Но никогда и никто Серегу не презирал. Впервые от него отвернулись все. Впервые ощутил он давящую человека, как трамвай, силу бойкота. Сломали Попова. Самый общительный из общительных, веселый беззаботный трепач, он полюбил одиночество и лучше всего чувствовал себя тогда, когда ездил за мясом на седьмой километр, где находился холодный склад. Сидел за рычагами трактора и мечтал, что вернутся ребята живы-здоровы, ведь добрались до Пионерской, остались заструги и выход к воротам, расскажут все, как было, и снимут с него позорное обвинение. Будут снова жить вместе в одном доме, в сентябре пойдут с заброшенной техникой, а в декабре в очередной поход на восток. И все станет, как раньше. Возвращался и узнавал, что сегодня определиться походники не смогли, что техника разваливается, Жрать нечего, и даже чай разогреть можно только на капельнице. Без газа остались. А в ночь, когда связь с поездом оборвалась, Попов не сомкнул глаз. Чувство непростительной вины перед батей, перед ребятами, которых он своим дезертирством обрек на гибель, с огромной силой охватило его. Десять лет всю жизнь бы отдал, чтобы оказаться с ними и разделить их участь. Пол ночи лежал, курил, думал и решился на отчаянный шаг. Или пан, или пропал.